Часть 2. Поиск ведет Академия. Глава 7. Аркадия. Даррел Аркадий, писательница, родилась 11 мая 362 года АЭ. Умерла 1 июля 443 года АЭ. Известная прежде всего как «билетрист»,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 содержит блестящее описание высшего света Колгана времен начала безвластия, основанное, как принято считать, на воспоминаниях Аркадии Даррелл о посещении ею Колгана в ранней юности. Галактическая энциклопедия. Аркадия старательно продиктовала в микрофон своего принтера «Будущее плана Селдена. Аркадия Даррелл».